и обо всем писали рапорт, в первую очередь в его бюро в Гаване. Я, конечно, догадывался, что он, как и другие советские корреспонденты за границей, кроме журналисткой, осуществляет еще одну деятельность – разведывательную. Журналистский билет служит хорошей маскировкой для шпионов. Но даже я не подозревал, насколько вторая разведывательная сторона их работы превалирует над первой журналисткой превращенный в камуфляж. Долгое время спустя, уже встретив его здесь, в Америке, где мы оба оказались беженцами, апатридами, я узнала от него из первых рук, что не наша газета, а штаб главного разведывательного управления советской армии был местом его действительной службы. Он имел звание майора и получал там жалования, а наша газетная зарплата и гонорар шли на карманные расходы. Вернее, на оплату счетов в московских ресторанах. Он жил широко, тратил, не скупясь и не задумываясь. Женщин у него было без счету. Во всей нашей редакции только он разъезжал в шикарном Мерседесе. В Центральной Америке он был резидентом советской разведки и руководил густой сетью шпионов, в число которых – Входили не только аккредитованные в этих странах журналисты, но и множество туземных политических деятелей по идейным соображениям или за деньги, сотрудничавших с нами. И вдруг, ко всеобщему удивлению, этот преуспевающий красавец, баловень судьбы, попросил в Америке политическое убежище, то есть предал свою страну и, как офицер, изменил присяги. У нас в редакции эта новость вызвала шок. Сотрудники тихо перешептывались в своих кабинетах, кося на дверь, а те, кто был с ним в приятельских отношениях, ходили как в воду опущенные, с горечью предвкушая тягостные допросы в КГБ и несомненное пятно в личном деле, которое обязательно обернется непреодолимым препятствием в дальнейшем продвижении по служебной лестнице. Сколько мы не ломали голову над причинами, побудившими его бежать, ничего не могли придумать, исходились в одном – деньги. Очень большие деньги, которые ему щедро отвалили американцы за ценные сведения. Не журналистки, естественно, а секреты, известные лишь разведчикам. О том, чем он занимался за границей после побега, в редакции было ясно каждому. И нам, не без тайной зависти, рисовалась роскошная жизнь, на которую он променял советское гражданство, Личная яхта, гора с шикарными автомобилями, собственный дом в тропической Флориде, пляжи Лазурного берега и баснословный счет в каком-нибудь честь Манхэттен Бэнк. Велико было мое разочарование, когда, очутившись в Америке, я разыскал Антона. Утекло с дюжину лет. Вместо блестящего красавца, светского льва, от которого на расстоянии несло успехом и удачей. Передо мной был неопрятный, костлявый старик с погасшими глазами. CIA недолго повозилась с ним и, выжав то, что для них представляло интерес, попросту позабыла о нем. Он тыкался в разные места, лез с к американцам, укорял их в наивности и беспечности перед лицом советской угрозы. А таких не любят, и двери перед ним захлопывались. Он сатанел от обиды и бессилия и понемногу скатился в известное всем русским бедолагам укрытие, в горькое пьянство. Нашлись добрые люди, и, жалеючи его, пристроили в Монтерей, в американскую военную школу преподавателем русского языка, на мизерное жалование. И он тут держался, срываясь порой на пьяные дебоши, каждый раз рискуя потерять и это место, кормившее его. — Это Рок, — задумчиво сказала Майра. — Он не прощает изменников. — Да какой он изменник, — не сдержался я. — Он по природе своей боец. И, разочаровавшись в идее, которой служил верно и талантливо, пока не осознал, какому злу служит, перешел на другую сторону, чтобы дать бой этой идее. — И ты такой же. А зачем, думаешь, я покинул Россию? Чтоб с тобой по американским дорогам раскатывать? Ну, разве это так уж плохо? Ну, никто не говорит, что плохо. Но есть еще что-то, чем жив человек. Деньги? Карьера? Успех у женщин? Что ты ищешь? Покоя. Я страшно устал. Ну, тогда ты не по адресу приехал. В Америке искать покоя. Здесь только знаю, успевай поворачиваться, а то затопчут, и не успеешь оглянуться. Мне много не надо, самую малость, восстановить душевное равновесие, понимаешь? Поладить самим собой. Ну, не знаю, кому это удавалось. Мне, например, нет. Я надеюсь. Монтерей оказался чудесным уголком на Калифорнийском побережье. Здесь уже ощущался север и вместо выжженных холмов, пальмы, кактусов нас окружали вековые хвойные чащи, как где-нибудь на Рижском взморье. Могучие сосны росли не прямо к небу, а изогнув свои серые корявые стволы, пряча, отводя вершины подальше от океана, от его злых зимних ветров, и так и застыли, как на моментальном снимке во время шторма. Было безветренно и солнечно, а при взгляде на эти сосны становилась зябка и даже солоновато на губах. За деревьями пестрели большие деревянные крашеные дома с гаражами и по-южному яркими цветниками. Здесь еще юг спорил с севером, и то и дело за соснами, мелькали веерные кроны пальм, но выглядели они случайными гостьями, забредшими далеко чужеземцами». Мое сердце дрогнуло, когда я увидел сразу, даже не поверив своим глазам, родные русские березы с девственно-белыми стволами, кудрявыми прядями зеленых ветвей, березы и пальмы, эвкалипты и сосны. Мы колесили по прорубленным в лесной чаще улицам Монтерея, очень напоминавшим мне родное Подмосковье, но намного ярче и богаче. Останавливали редких прохожих, спрашивали направления. Миновали школу, где мой друг Антон вдалбривал американским солдатам правила русской грамматики. Школа располагалась среди сосен, в длинных бараках, засетчатой оградой, никем не охраняемая. Между бараками слонялись фигуры в военных мундирах, а вблизи океана, на вершине холма, стояла старинная пушка – Явно в память какой-нибудь успешной битвы в неизобилующей военной славой истории Америки. Тихий океан лизал обрывистые берега Монтерея. Вечный прибой откусывал от берега куски и, если не удавалось проглотить, оставлял черные обломки в кружевах пены. На этих камнях-островках грелись на солнышке сня с черной кожей неуглюжие, откормленные тюлени. Дом Антона – Стоял почти у самой воды, Огражденный от океана Узкой грядой невысоких песчаных дюн, Поросших редкой и жесткой травой. Тут начинался лес, Поглотивший весь Монтерей. Крайние к океану И потому особенно сключенные сосны Росли во дворе его дома. А самого хозяина Я увидел, еще не доехав, Стоящим босыми ногами На сиденье открытого джипа И из-под ладони, высматривавшим нас, на похожей на аллею дороги. Он был давно не стрижен. Клочковатая борода, черная с сединой, торчала в стороны. Выцветшая рубаха неопределенного цвета, не заправлена в штаны, свободно болтающаяся на исхудалом, костлявом теле. Вылитый русский босяк, этакий постаревший горьковский челкаш, забравшийся на американский военный джип. По вспыхнувшим глазам Майры я понял, что он ей понравился с первого взгляда и обрадовался. Это сулило приятный вечер, дружеский треп в славной компании, без конфликтов и неприязненных споров, от которых я, откровенно говоря, отчаянно устал. И Майра пришлась Антону по душе. Соскочив с джипа, он помог ей выйти из Тойоты и галантно поцеловал руку. Пощенная май разорделась. Глубокие, под густыми и торчащими, как у рыси, бровями, черные глаза его засверкали угольками. От него остро попахивало спиртным. — Заходите, гости дорогие! Вот обрадовали старого хрена! Радостно суетился он, забегая вперед и распахивая перед нами двери дома. Домик был небольшой и еще не совсем старый, но заметно запущен. В нем пахло пылью. У камина кучей свалены пожелтевшие газеты. По углам и за креслами валялись пустые бутылки. В кухне громоздилась немытая посуда. Плетало снилось пролитым жиром. На дверце холодильника застыли коричневые разводы. «Я тут приберу, наведу порядок», — бестолково носился по дому Антон. «Вы отдохните с дороги. Вот диван, а я ужин сварганю, только слетаю в магазин». «Никуда не надо ехать», — сказала Майра. «Мы с собой привезли». «Ой, тогда совсем хорошо. А выпить у меня найдется. Я человек с запасом. Ого-го!» «Можно я приготовлю ужин?» спросила Майра. «Как-то не хочется утруждать такую красавицу». Больше для видимости замялся Антон и тут же уступил. «Ну, раз хотите уважить старика, милости просим. Я только чуть приберу на кухне. Неудобно все-таки, как в свинарнике, ей-богу». «Не надо, я сама», отказалась от его услуг Майра. — Ну, как угодно, как угодно, милая, не смею возражать. А спать у нас есть где, каждому комната. Ну, Впрочем, не уверен, придется ли вздремнуть. Русское застолье до утра не кончается. И вы, а мое, под утро у нас совсем обрусеете, особенно после Смирновской водочки. — Я водку не пью, — ответила Майра. — Ну, а венца, — застыл пораженный Антон, — вина можно. — У меня все... Всего имеется в избытке, снова забегал Антон, и водочки, и винца и пивка. Какое предпочитаете пиво? Миллер, Курс или Бадвайзер? На выбор. Майра как могла прибрала на кухне. Почистила плиту, отскребла холодильник, вымыла посуду и поставила в шкаф. Скоро из кухни поползли дразнящие аппетитные запахи. Мы с Антоном пристроились на диване и не успели толком расспросить друг друга о житье бытье, как Майра уже попросила нас помочь ей накрыть стол. «Ах ты моя хозяюшка!» — умилился Антон. «Как славно! Ужинали мы долго и с удовольствием!» На столе среди тарелок отсвечивалась стеклянными боками полуголонная бутыль смирновской водки рядом с темным пузатым кувшином калифорнийского бургунского. Еще какое-то вино в меньших бутылках. Водку пил один Антон. Я и Майра потягивали вино. Смирновской водки было больше литра. И потому, как легко и жадно хлистал ее Антон, я понял, что он один за вечер выдувает все полголона и пьянеет до безобразия. Я решил, что еще несколько тостов спустя отниму у него водку, а если он мне не подчинится, напущу на него майру, перед которой он, старый кабель, явно благоговел. Посуду после ужина не стали убирать. Охмелевшие и разомлевшие от еды, мы вылезли из-за стола и растянулись на ковре тут же в гостиной перед темным серой золой под решетками камином. Как славно обнял нас, обхватил своими длинными руками Антон и колючей бородой, как веником, проехал по нашим лицам. Ну да чего я рад, свет в окошке, луч прожектора во мраке ночи. Какое к черту одиночество, я нежусь, как в родной и любимой семье. Дальше потекли разговоры, да все не о личном а исключительно о высоких проблемах планетарного масштаба, словно нам никак нельзя прожить, не взвалив на свои плечи боль и терзание мира, не попробовав найти ответ на неразрешимые вопросы. Майра на такое толковище попала впервые, и ей это пришлось по душе. Щеки зарделись, глаза просияли, и не только от вина. Она любовалась Антоном. Он был действительно живописен. В своей заношенной мятой, как с помойки одежонкой, высокий, худой и все еще стройный, он расхаживал по ковру большими крадущимися шагами, взмахивая, как птица, длинными руками и задирая к потолку спутанную, как пакля, бороду, удивительно похожий на колдуна, на шамана, на кощее Бессмертного из русской сказки. Это не было разговором. Был монолог Антона. Бесконечный, неисчерпаемый и жгуче увлекательный, вне зависимости от того, согласен ли ты с ним или категорически против того, что он провозглашает. Нам с Майрой только иногда удавалось вклиниться, возразить, уколоть провокационным вопросом и на нас тут же обрушивался поток слова-извержения. Антон не был болтуном, он говорил точно и сочно, но не знал границ и не обременял себя заботой о регламенте. У него был глубокий низкий голос, бархатный, жалкие остатки прежнего арсенала сердцееда. И еще клокотал темперамент, который он когда-то на службе приучил себя укращать, а теперь никакими дипломатическими условностями не сдерживаемый, распустил пышным павлением хвостом. Антон с бокалом в руке восстановился перед Майрой, нависнув над ней. «Я буду говорить о том, что знал лично, а не вычитал из газет или хитроумных книг, факты из первых рук и анализ не постороннего человека, а собственный, и подопытным кроликом в нем». Был сам аналитик. «Тогда анализ не будет достаточно объективным», — возразила Майра. «Слишком много личного примешивается, а вы, как я вижу, натура эмоциональная». «Не спешите, девушка, с выводами, особенно насчет моей эмоциональности. Не по словам ее определяют и не по манере произносить слова. У нас, у разведчиков, есть термин «вулкан» извергающий вату. Слыхали о таком? Это внешняя, показная эмоциональность, за которой прощупывается холодный собачий нос. Чтобы определить степень моей эмоциональности, нужно со мной хорошенько вывалиться в одной постели».